Набор персонала. Многие в мире закона и порядка считают, что безмолвный свидетель положительно повлиял на повышение раскрываемости преступлений в Великобритании, потому что теперь в криминалистических лабораториях работает гораздо больше людей. Заявок на работу в сфере судебной экспертизы поступает больше, чем когда-либо прежде. В последние месяцы Я лично встречался с тремя людьми моложе 30 лет, работающими в области судебной медицины, что, похоже, подтверждает эту точку зрения. На начальном уровне ассистенту в лаборатории обычно платят от 15 тысяч до тысяч фунтов стерлингов в год. Он может стать сотрудником по отчетности, который будет зарабатывать около тысяч фунтов стерлинга в год. Обучение занимает 18 месяцев, и для получения специальности любому кандидату требуется как минимум две научные степени. Многие ученые криминалисты также приходят в профессию с высшим образованием в области судебной экспертизы. Но жажда работы в судебном медицинском секторе затмевает взор некоторых молодых судмедэкспертов. Преподаватели рассказывали мне, что студенты, изучающие естественные науки, ожидают, будто им разрешат участвовать в реальных вскрытиях, прежде чем они приблизятся к тому, чтобы стать квалифицированными специалистами. Боюсь, я должен винить в этом безмолвного свидетеля. В сериале редко показывается какая-либо ранняя подготовка судмедэкспертов, сказал один судебный следователь. К сожалению, я часто сталкивался с молодыми людьми, не готовыми к каторжному труду и скучной рутине, пока не появится хоть намёк на прямое участие в настоящем деле. Нельзя поощрять молодёжь вскрывать трупы до окончания специальной подготовки. Многие из будущих судмедэкспертов, похоже, думают, что им разрешат участвовать во вскрытиях через несколько недель после начала обучения. Тогда я всегда говорю им: "Добро пожаловать в реальный мир".